Глава двадцать четвертая. Вскоре мы преодолели трассу, ворвались в грязь город, и внедорожник понесся по улицам, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения. Благо, что нам по пути встречались полицейские, а то бы точно погнались за машиной Максима. А так, внедорожник без проблем добрался почти до больницы, и тут богатырь резко нажал на педаль тормоза. Я едва не впечатался лицом в лобовое стекло. Хорошо, хоть пример Козлова подвиг меня на то, чтобы постоянно пристегиваться ремнем безопасности. Только это и спасло мой нос от страданий. А Максим тем временем резко выдохнул, повернув ко мне напряженное лицо. «Выходи. Нас не должны видеть вместе». «А как же моя нога?» Простонал я, прикоснувшись к майке, на которой выделялось красное пятно. «Царапина. Само пройдет». Отрезал тот, покосившись на Егора, который хрипел все слабее. А как я меч понесу в трусах? На. Он быстро снял с себя пиджак и швырнул его мне. Ладно, ладно, проборчал я и выбрался из автомобиля, который тут же сорвался с места, обдав меня пылью и вонью выхлопных газов. Раскачался я, разгоняя руками облако пыли, а потом завернул мяч в пиджак, вытащил смартфон и посмотрел, который нынче час. Ого, скоро уже 11. Быстро же время летит. Я убрал телефон в карман и заковылял по безлюдному тротуару, чувствуя, как прохладный ветерок обдувает обнаженный торс. У меня даже мурашки пошли по коже, а плечи сами собой передернулись. Я обхватил их руками, прижав клинок к груди, сгорбился и таким образом потопал домой. Прошел мимо остановки, попав в желтое пятно фонаря, а затем нырнул в темноту арки, что вела в мой двор. Тут-то и завибрировал смартфон. интересно «Кому хочется услышать мой голос в столь позднее время?» Я достал гаджет и увидел номер Козлова. «Так, что ему надо?» Явно что-то стряслось, иначе бы он не позвонил так поздно. Я торопливо нажал на зеленую кнопку, поднес телефон к уху и выпалил подрагивающим от холода голосом. «Да?» «Роб, у тебя все нормально?» Тревожно осведомился дядя Коля на фоне завывающей сирены. «Нет, я в грязь городе Какой нахер нормально?» — выдохнул я, изливая накопившийся за сегодня негатив. «А у тебя, похоже, там весело? Полицейская дискотека?» «Тут кафе Светлана горит», — сообщил сержант. «Кто-то буквально только что поджег. Свидетели вроде бы видели одноглазого мужчину». «Тьфу! Там же остались кое-какие мои вещи», — промычал я, преодолевая арку и выбравшись под свет луны. Хрен с ними, с вещами. Ты мне лучше скажи, на кой Леха поджег кафе? Может, следы какие-то заметал? Предположил я, мысленно вспоминая, что оставил в кафе. Ну, ничего ценного, отлично. Да что ему там заметать? Удивился полицейский, хекнув в телефон. Погодь. Может, он знал, что я держу там клинок и хотел таким образом избавиться от него? Например, залез в мою комнату, порылся в вещах, но не нашел меч и поджег сразу все кафе? «Вроде звучит правдоподобно», — оценил дядя Коля. «Да и полыхать начало как раз с того этажа, где ты жил». «Повезло, что ты успел вынести оттуда меч», — приподнято произнес я, входя в подъезд и держа клинок в левой руке. «Кажется, он хотел лишить нас оружия». «А почему же он не забрал его, когда был в кафе вместе с Машкой и теми страхолюдинами?» — задумчиво выдал Козлов. «Так если бы у него все получилось с моей силой, то ему и не нужен был бы этот меч. А сейчас он, кажется, что-то задумал», — медленно проговорил я, размышляя на ходу. «Интересно, что именно? Есть какие-то предположения?» разве Ванга? Откуда я могу знать, что у него на уме?» — усмехнулся я, поднявшись на свой этаж и остановившись возле двери. «Ну, мало ли», — протянул полицейский, а потом перевел тему. «Слушай, а наши друзья...» «Мне пора. Потом приходи, поговорим». Резко оборвал я его, не дав договорить и сбросив вызов. «Мой телефон, скорее всего, прослушивают, а сержант, кажется, хотел иносказательно узнать о богатырях, связывались ли они со мной. И вот я надеюсь, что он поймет свою ошибку. Пока вроде не перезванивает и сообщение не шлет. Значит, действительно, больше не станет звонить, а заявится собственной персоной. Но буду ждать его». Пока же я вошел внутрь квартиры, где меня встретил Флинт, и большая надпись, сделанная то ли кровью, а то ли краской. Я охреневшими глазами уставился на стену, где было написано. «Сегодня ночью в два часа возле молокозавода. Дуэль, если не придешь, то твоя невеста не успеет улететь. А если приведешь друзей, то она тоже никуда не полетит. Лихо». Я сглотнул вязкую слюну, которая забила мое горло после такого сюрприза, а затем понял, для чего Леха хотел лишить меня оружия. Он думал, что я приду на дуэль с пустыми руками. Правда, были еще клинки тех страхолюдин и Олега, но их из полиции не так-то просто умыкнуть даже с помощью Козлова. Кажется, мне реально очень повезло, что сержант забрал меч из кафе. Хотя, какое нахер везение? Одноглазый в бою один на один порежет меня на мелкие кусочки. Разорвет как Тузи грелку. Мне не выжить в битве с ним. Надо что-то придумать. Но что? Подмога? Нет. Он ведь не дурак и сразу почует, если я позову друзей. И тогда лихо отправится к Машке. Ну, а если спрятать девушку? Что тогда? Он опустит руки или решит завалить кого-нибудь другого из моих близких? Петю? Козлова? Или членов их семей? От лиха можно ожидать чего угодно но и своими силами я не смогу справиться. Эх, вот мне бы сейчас чей-нибудь дельный совет. Блин, а ведь мне кое-кто может что-нибудь посоветовать, лишь бы я сумел отыскать его. Так, не стоит медлить, а пора выдвигаться. Вот только переоденусь и ногу нормально обработаю. Я торопливо двинулся в ванную комнату, где снял с ноги майку, промыл рану, после чего нанес на нее специальный медицинский гель Перевязал бинтом, а затем переоделся и вышел из квартиры, прихватив с собой меч, завернутый в пиджак богатыря. Дальше я спустился на первый этаж, сел в приору и погнал ее к недостроенному храму. «Надеюсь, батюшка там. Только он может помочь мне в сложившейся ситуации. Больше мне не к кому идти за советом. А Леонтий, как минимум, может рассказать о слабых местах лихо. Но мне надо будет как-то наладить с ним диалог». Последняя наша встреча закончилась тем, что никто из нас никому ничего оказался не должен. А вот и выходит, что если пришлось согласиться мне помочь, то я буду перед ним в долгу. Но я готов пойти на такой шаг, раз на кону такие большие ставки. Между тем, моя машина пролетела по темным улицам грязь города и остановилась возле опостылевшего мне пустыря. Я торопливо выскочил из Приоры, оставив клинок на пассажирском сиденье, чтобы батюшка не подумал какой-нибудь фигни, будто мне жаждется убить его, а потом потопал к храму, чувствуя боль в раненой ноге. Она еще была такой противной, стреляющей, у меня от нее даже зубы ныли. И вот как я буду сражаться с лихо В таком состоянии мне проще сразу сделать себе харакери, чтобы не мучиться. Кажись, у меня и правда осталась только одна надежда — Леонтий. А его что-то нигде не видно. Я подошел к храму и стал внимательно осматривать кучу песка, строительные материалы, частично возведенное здание, но пришлого и правда нигде не было. Тогда я стал орать, двинувшись вокруг храма по вытоптанной траве. «Отец Леонтий! Батюшка! Это Робеспьер! Мне надо с вами поговорить! Дело очень важное, касается души!» «Души?» Вдруг раздался знакомый голос, из темноты вышла высокая фигура с седыми волосами. «Ага. Правда, я пока точно не знаю, чьи именно. Моей или моей девушке. Но кого-то из нас могут убить, и тогда душа отправится на небеса». «Ну, я надеюсь, что на небеса», — протараторил я, двинувшись к батюшке и демонстративно показывая пустые ладони. «Кто вас может убить?» Сухо осведомился сказ, засунув руки в широкие рукава и держа их в области живота. «Лихо. Сразу выложил я правду, встав напротив отца Леонтия. Мне нужна ваша неоценимая помощь». «Я тебе ничего не должен», — напомнил тот, сурово сдвинув седые брови. «Я знаю. Поэтому выходит, что я стою перед вами в роли просителя», — нехотя выдавил я, посмотрев на пыльные ботинки. «И чего же ты хочешь?» — спросил батюшка, погладив длинную бороду. «Помогите мне разобраться с лихо», — рубанул я с плеча, решив не ходить вокруг да около. «Ты многого хочешь», — резюмировал сказ, прищурив глаза, чем добавил лицу десяток глубоких морщин, а затем мерно проронил. «Апсит инвидиа верба», — я мысленно перевел его слова. Пусть сказанное не вызовет неприязни. А потом жарко протараторил Его смерть в ваших же интересах. Лихо ведь угрожал вам, там, в кафе Светлана. Разве вы не хотите отомстить? — За что? — удивился отец Леонтий. — Он не заставлял меня следовать моим принципам. И если на то пошло, то мне невыгодно сражаться со своим собратом, пусть он и из другого клана. «Если лихо выйдет победителем из нашей битвы, то я отправлюсь домой, а там меня ждет смерть от руки главы клана». Вероятно, кривда и правда уже сообщили о том, что произошло в земном кафе. «Так может, Елена не станет вас убивать, а решится на войну клонов, то есть кланов? Тогда вы на родине были бы нужнее, чем здесь». Слабо промямлил я, понимая, что рыбка никак не заглатывает крючок. «Не думаю, что она из-за меня пойдет на столкновение с золотыми», — отрицательно помотал головой Пришлый. «Не больно-то вас там ценят», — желчно пробормотал я, ощущая жуткую досаду. «Похоже, мне в одиночку придется биться слиха». «Но это же самоубийство, тем более, что я ранен. Поэтому я сделал еще одну попытку договориться с Пришлым». «Батюшка, может, оформим сделку?» «Сделку?» «Ты мне, я тебе?» «Ага. Я могу чем-нибудь помочь вам?» Спросил я, затаив дыхание и пытаясь не глядеть на Леонтья взглядом побитой собаки. Правда, тот все равно не смотрел мне в глаза, опасаясь моей силы. Сказ после моих слов крепко задумался. На его и так морщинистом лбу появились глубокие горизонтальные морщины, а серые губы плотно сжались. Я наблюдал за ним с едва бьющимся сердцем, понимая, что от его решения зависит очень многое. Этот десяток секунд, пока пришло и размышлял, стоили мне года жизни, а то и больше. Но вот, наконец-то, он разлепил рот и выдохнул, твердо глядя на меня и немного откинув голову назад. «Я помогу тебе убить лихо. Но за это ты должен поклясться, что никогда не станешь вредить членам серебряного клана». «Э-э-э, круто берете, дяденька», — выставил я перед собой руки. Может, вам хватит гарантий личной безопасности? — Либо так, либо никак, — чеканил пришлый, сложив руки на груди. — А вы точно по религии? — Идете себя не очень достойно. Хотите содрать три шкуры с человека, который попал в беду? — попытался воззвать я к его совести, но тот развернулся и потопал прочь. — Ладно, ладно, я согласен. Отец Леонтий тотчас остановился и вернулся ко мне, после чего сурово спросил. «Сколько у нас времени? Когда Лихо придет за тобой?» «У нас стрелка сегодня через...» Тут я посмотрел на смартфон. «Два часа. Твою мать, сейчас начнется!» «Что начнется?» — удивился пришлый. А я не успел ему ответить, так как телефон стал разрываться от звонка. Первый спешила поздравить меня сестра. Я торопливо поднес гаджет к уху, и выдохнул, косясь на батюшку. «Императору телефона!» «Ах ты, собака сутулая!» Громко поприветствовала меня София радостным голосом. «Какой комедии сегодня разыграл?» «А у меня-то сердце слабое. Я до конца смотрела финальный выпуск «Императора Галактики». Чуть все ногти не сгрызла, и не только на руках. Вот не мог сразу сказать, что ты победил?» «Мог, но так было бы неинтересно». Бледно усмехнулся я, потопав к машине и махнув рукой батюшки, чтобы он следовал за мной. «Скотина ты, актер. И сейчас-то голос не больно веселый, будто ты хотел выиграть кресло генерального директора Эвикей, а победил всего лишь в очень крутом проекте». «Ага, примерно так». Рассеянно проронил я, находясь мыслями уже подли лихо с клинком в руке и батюшкой за спиной. «Софи, давай утром поговорим. Сейчас не очень удобно». «Да ты, небось, там вечеринку закатил на все село и не хочешь любимой сестре уделить капельку императорского внимания?» — наигранно обиженно заявила кровная родственница. «Ну ладно, тогда завтра тебе позвоню. Прямо рано утром, когда у тебя голова будет раскалываться. Так что жди». «Пока», — бросил я, после чего нажал на красную кнопку и открыл дверь приоры. Но не успел я это сделать, как мне пришлось отвечать на звонок Маши, потом Пети и даже Веры. Все они поздравляли меня и говорили, что я заслуженно стал первым. Но я выслушал их, а затем торопливо попрощался с каждым, ведь время шло, а мне еще надо с батюшкой обсудить план действий. Он вон уже порядком охренел от того, что я болтаю по телефону, а не ищу спасения от лиха. Поэтому я искренне обрадовался, когда звонки прекратились, и мы смогли поговорить, сидя в машине. «Итак, отец Леонтий». Начал я, затем пересказал ему содержание записки, сделанной на обоих моей квартиры. «Ну, меня лихо не увидит и никак не почует», — уверенно выдал батюшка, почему-то погладив крышку бардачка. «Точно?» — скептически изырек я, пасмурно взглянув на него. «Все-таки на кону человеческие жизни. Вы знаете ли, не возрождаемся в другом мире». «Да, это мне ведомо», — кивнул пришлой седой головой но я повторюсь лихо не узнает что я где то рядом и что нам делать ты должен отвлечь его а я нанесу удар в спину предложил сказ самый банальный план а вам можно бить спину на вас жеряса саркастично выдал я заведя моторы погнав автомобиль в сторону молокозавода «Палациссует рерум спецес», — мудро сказал отец Леонти, что переводилось так, внешний вид обманчив. «Это вы верно заметили», — согласился я, вывернув руль, чтобы приора выбралась на дорогу. но а если у нас ничего не получится, что тогда? Вдруг Лихо убежит от нас?» «Попробуем в следующий раз», — пожал плечами батюшка. «А если он будет убивать моих друзей?» Тяжело проронил я, скрипнув зубами. «Значит, постарайся сделать так, чтобы мы сегодня не сплоховали». «Легко сказать, но сложно сделать. Забыл, как это будет на латыни». Проворчал я, глядя на убитый асфальт, который мелькал в свете фар. «Батюшка, вам, наверное, пора выходить, а то даже слепой увидит, что нас в машине двое. и надеюсь на вашу расторопность». «И ты не сплошай». Бросил он, открыв дверь выбравшись на тротуар. Я с тяжелым сердцем погнал автомобиль дальше. Проехал немного, а затем завернул и оказался практически перед воротами молокозавода. Тот был погружен во тьму. Похоже, что сегодня у второй смены выходной. Предприятие не работало. А где же лихо? Я вышел из машины, прихватив с собой клинок и стал вертеть головой. И тут из-за высоких кустов раздался призывный свист. Я мигом посмотрел туда и увидел фигуру Лехи. Тот махнул мне рукой и скрылся за кустами, которые превышали человеческий рост. Но делать нечего, надо идти за ним. Надеюсь, он не выпрыгнет на меня из засады. Я на всякий случай обнажил клинок, накинув на себя пиджак богатыря, который оказался мне чудовищно велик и осторожно потопал в сторону кустов. Вот я преодолел отделяющие меня от них расстояние а затем раздвинула растение кончиком меча и увидел, что за ними скрывается уютная поляна со следами костерка и разбросанным мусором. Кажется, местные устраивали здесь пикники. А вон и Леха. Пришлый стоял возле старого дуба, ветви которого закрывали лучи лунного света. В руке у сказа оказался тот самый клинок, которым недалеко отсюда он убил богатыря. «Ну, надеюсь, меня эта доля минует».